Глава 13. Непредвиденные обстоятельства Сказать, что я был удивлен, значит, ничего не сказать. Мысль о том, что вместо очередного наемника, осуществляющего доставку товара, на точку прибудет сам швед, мне даже в голову не приходило. «Неожиданно, да?» – усмехнулся швед, осматривая нашу компанию. «Более чем», – рассеянно произнес я, – глядя на барыгу с подозрением. «А знаешь почему?» – спросил тот, и, не дожидаясь ответа, тут же продолжил сам. «Пока мы были на складе, я старательно складывал в голове все кусочки этой странной истории и сделал некоторые выводы. Полученная от тебя информация крайне интересна, а потому требует тщательной проверки, и я принял решение все проверить сам» так сказать, лично проконтролировать процесс добычи образцов обещанных мне генетических материалов. Ты же не против, Максим? «Нет», — ответил я, а затем с напором добавил. «Но помни, сначала спасаем моих друзей, а затем ищем для тебя образцы материалов». «О, разумеется», — широко улыбнулся швед, затем развернулся, быстро открыв замок, сдвинул дверь Форда в сторону. Внутри были аккуратно уложены многочисленные коробки, пластиковые контейнеры, ящики и пакеты. «Ну что, снаряжаемся?» «Нет, погодите!» Вдруг подал голос Вергилий. Швед бросил на него удивленный взгляд, а потом снова перевел взгляд на меня. «Думаю, не лишним будет познакомиться», продолжил Верг. «Разложить цели и задачи, выяснить, кто командует группой». «Кстати, да» произнес коллега Дигера. Толковое предложение и желательно прямо сейчас. Я недовольно взглянул на настоящего левее меня Вергилия, а затем на его товарища. Это швед, наемник. Я быстро указал настоящего у автомобиля Барыгу. Все вооружение, шмотки и электронные игрушки принадлежат ему. За то, что он все это нам любезно предоставил. Я обещал ему образцы генетических материалов из расположенных внизу лабораторий. Мы спускаемся в туннели метро, чтобы найти секретный военный комплекс «Астра-1». Этот объект, теоретически, входит в известное всем дигерам «Метро-2». О как! А дальше? Через комплекс мы спустимся к другому военному объекту. Комплексу генетических лабораторий под названием «Гамма-3». Это и есть самое опасное место, где и погибли почти все наемники. Пройдя через него, мы выйдем к цели нашей миссии — недостроенный военный объект «Лямбда-6». Что нас там ждет, одному дьяволу известно. «Ну а какая конкретная задача?» — спросил наемник. «Задача — спасти моих друзей», — я повернулся к Дигеру. Катя ты знаешь. Возможно, жив еще один мой друг, Андрей». Там же, только в другом направлении, есть еще выживший. Наемник Костолом. Находим их, забираем, а попутно отстреливаем все, что мешает нам это сделать. Это понятно?» ней ясного», — хмыкнул товарищ Вергилия. «Кстати, как к тебе обращаться?» — поинтересовался я у незнакомого дигера. «Зовите меня Раф», — коротко ответил тот. «Просто Раф». «Это Михаил», — я указал на своих товарищей. «Он идет с нами, а Серега останется на поверхности и будет держать с нами связь». «А вы кто?» — спросил у Вергилия швед. «Я Дигер. сейчас выступаю в роли проводника». «Он нашел что-то очень похожее на еще один вход», — пояснил я. «И поможет нам до него добраться», — добавил я. «А почему бы не спуститься через те места, про которые уже известно?» — спросил швед. Все известные точки входа с поверхности уже заняты людьми беса. «А, ясно. Ты говорил о мутантах», — напомнил мне Верк. «Что это значит?» «То и значит. Мутанты — твари, выведенные с помощью генетики и медицинских экспериментов, которые никто и нигде более не разрешил бы проводить. В первую очередь это будут сильно измененные крысы. Своего рода уродливая помесь крысы и собаки». Очень агрессивные и шустрые. Еще там будут гигантские черви-людоеды. Раф несдержанно усмехнулся. «Я что, сказал что-то смешное?» — спросил я. «Да нет, все нормально. Просто услышал про людоедов». «И это действительно так. Моргнуть не успеешь, как этот червь тебя либо целиком заглотит, либо пополам перекусит. Представь, на что способна тварь длиной в 10 с лишним метров». «Она терпеливо сидит в засаде, а когда ты окажешься рядом, бросится и сильными жевалами затолкает тебя в свою склизкую мерзкую пасть. Затем очень медленно высосет всю жидкость из организмов, а после извергнет наружу остатки скелета. Как тебе такой расклад?» Раф нервно дернул плечом, пытаясь не подавать вида, но у него плохо получилось. Целая группа хорошо подготовленных и наемников спустилась со мной в прошлый раз. «И где они?» — продолжил я, повысив голос. «А знаешь, почему так получилось?» «Потому что каждый из них вел себя так же. И когда я говорил, что нужно быть очень внимательными и осторожными, то, мля, нужно быть внимательными и осторожными. Там на каждом шагу что-то хочет тебя сожрать». «Ладно, мужик, я понял, был неправ». Помимо червей есть скалопендры, пауки и слизни-реаниматоры. После небольшой паузы я продолжил инструктаж. Ни одно из этих существ нельзя подпускать близко. Увидели – уничтожили. Да, и еще. Там внизу может встретиться особый паразит, так называемая биомасса коричневого цвета. Ни в коем случае не трогать ее. Контакт незащищенной кожей – длительное и полное мучение смерть. «Охренеть!» — вслух пробормотал Вергилий. «Но основной акцент делаем на дикарей», — добавил я, вспомнив про аборигенов Картавина. «Это свихнувшиеся люди, бывшие строители, охранники и инженеры. У них и находятся те, за кем мы спускаемся». «Кто командует?» — спросил швед. «Прежде чем решить, кто командует, я хочу задать всем вам один простой вопрос». «Может быть, после всего услышанного кто-то передумал спускаться?» Повисла длинная и напряженная пауза, во время которой никто не проронил ни звука. «Хорошо. Спасибо за решительность». Устала, но с нескрываемой благодарностью вздохнул я. «Ну, я отвечаю на твой вопрос, Верк. Мне все равно, кто будет командиром. Командир группы — это ответственность. Но пока мы не добрались до объекта...» «Предлагаю твою кандидатуру. Дальше уже я. Жалобы, предложения...» Никто не ответил, лишь барыга-швец слегка улыбнулся. «Итак, если больше вопросов нет, предлагаю не терять попросту времени и начинать». Я быстро осмотрелся по сторонам. «Верк, что это за место?» «Ну, здесь совсем рядом находится станция Пятницкое шоссе, но мы пойдем не через нее, а в обход». Там, за углом, есть старая аварийная вентиляционная шахта. Решетка давно вскрыта, то ли диггерами, то ли еще кем-то. Сначала спустимся по ней, а затем двинемся на север по параллельному техническому туннелю. Поезда здесь ходят нечасто, поэтому и персонала немного. Обходчики встречаются очень редко. Здесь два уровня. Один глубокий, а второй пролегает над ним, на небольшой глубине. Пойдем по нижнему. «Одеваемся сразу?» — спросил Михаил, осматривая ящики. «Нет, думаю, лучше сначала все это спустить в шахту или хотя бы донести до ближайшего к ней здания. Здесь нас могут увидеть. Вопросы будут, мало ли». «Принято. Где шахта?» «Там, за угловым зданием, старая заброшенная котельная», — Верк указал направление. «Слева от нее шахта». Швед оперативно подогнал фургон так, чтобы можно было как можно скорее перенести все снаряжение в котельную. «Ты сам-то все необходимое взял», — между делом поинтересовался я у наемника. «Само собой», — ухмыльнулся тот. «Еще и для вас кое-что прихватил, но об этом позже». Через десять минут вся наша разношерстная команда закончила экипироваться. Комбинезоны «Сталкер» оказались шикарными да и бронежилеты легли просто идеально. Тактические шлемы сразу же подогнали под индивидуальные размеры, да и установка ПНВ и ИК-фонарей не заняла много времени. Ботинки мне также понравились. Относительно легкие, с виду довольно прочные, усиленные металлическим рантом, да к тому же и с продуманной защитой от попадания внутрь воды аж до самой голени. Следом мы экипировали защиту для голени, коленей и локтей, После разгрузки. Противогазы закрепили с обратной стороны разгрузочных жилетов в специальных чехлах. Каждый закрепил на разгрузке карманы для аптечек первой помощи, упаковал зажигательные и светошумовые гранаты. Большая часть карманов пошла под снаряженные магазины для штурмовых автоматов и пистолетов-пулеметов. «Ну, граждане спасатели!» — пошутил швед. «Кто что берет!» Как ни странно, Но гладкоствольное ружье взял себе Раф, сославшись на то, что практически не умеет стрелять из автомата. А вот ружье ему гораздо ближе, так как будучи еще подростком часто ходил на охоту. И хотя Швед между делом ему намекнул, что у него в руках совсем не охотничье ружье, тот от своего желания не отказался. Его даже не смутило, что более половины рюкзака занимали снаряженные для стрельбы барабаны. В итоге мне, Михаилу и Вергу достались штурмовые АШ-12. Пистолеты-пулеметы поместили в специальные компактные набедренные чехлы. Такое размещение было весьма удобным и практически не стесняло движений. Если немного потренироваться, то извлечь ствол было делом нескольких секунд. «Э, охотник!» — обратился к Рафу Швед. «Ты бы хоть один из барабанов на разгрузке закрепил бы». — А то, не дай бог, какая стычка, а ты будешь возиться с рюкзаком. — Дело говорит, — поддакнул Михаил. — Блин, я из такого оружия никогда и не стрелял. — Я тоже, — Вергилий неуверенно вертел в руках штурмовой автомат. — И Из Калашникова много раз, а это... — Макс, почему ты вообще остановился на них? — Потому что убойной мощи от этой дуры. Хватит, чтобы превратить бегемота в решето всего за десяток секунд, — пояснил швед. Да к тому же в туннелях метро с калашом особо не развернешься. Понятно. Тяжеловат, однако. Да и не такой уж он компактный. Зато с глушителем. Хватит ныть, не выдержал я. Мы еще даже не спустились, а вы уже вой подняли. Глядя на всю нашу пеструю компанию, я вдруг понял одну важную вещь. Собравшиеся здесь люди не готовы к тому, на что я их вел. Просто не готовы. Ни морально, ни физически. У каждого была определенная подготовка в той или иной сфере, но вовсе не в максимально быстром уничтожении опасного мутанта. Моих инструкций было явно недостаточно. Тут опыт нужен, они и понятия не имеют, что ждет их внизу. Наиболее подготовленным оказался швед, но оно и понятно, бывший наемник. Хорошо обращается с оружием, причем с любым. Знает тактику, имеет определенную подготовку в условиях близких огневых контактов. Само собой, и я на его фоне тоже был не ахти каким бойцом. Но зато имел неплохое представление о противнике, который непременно встретится нам на пути. Но и годы игры в пейнтбол дали неплохие навыки обращения, пусть и с игровым, но все-таки оружием. Тактика тоже имелась, основа работы в команде. В этом Михаил был мне хорошим напарником, хотя еще никогда мы не работали с ним тандемом. Слишком уж я оказался самонадеянным, собирая такую разношерстную компанию». «Ну а у тебя что?» — спросил Раф, глядя на стоящего у авто с пустыми руками барыгу. Тот поднял указательный палец вверх, карикатурно помахал им, а затем склонился и открыл стоящий у его ног продолговатый пластиковый контейнер. Несколько секунд возни, и он показал нам полностью снаряженный полуавтоматический дробовик. «Вот», — просто сказал он, — «СРМ, американского производства, модель 12-16, 12-й калибр, барабан на 16 патронов, а главное — малый вес». Раф с недоумением посмотрел на свое ружье. «И чем оно лучше моего?» Швед фыркнул, но отвечать не стал. «И это все?» — поинтересовался Михаил. Швед молча отложил дробовик в сторону, а затем потянулся ко второму контейнеру. В нем оказался вихрь. «О, это мне знакомо!» — оживился Серега. «Классная вещь, да еще и практически бесшумная!» «Ну, ясно. А о каких игрушках ты говорил?» Швед отложил автомат туда же, куда ранее отправился дробовик. «Во-первых, я нашел прототип сканера эхолокатора, аппарат в стадии сырого прототипа, но я все же прихватил его с собой». «И зачем он нам?» «Видел, как летучая мышь охотится в полной темноте?» «Ну, допустим». «Так вот, этот аппарат генерирует тот же ультразвуковой импульс, который отражается от всего, что находится на его пути». А на дисплее, в двухмерном изображении, мы видим то, от чего отразился импульс. Особенность в том, что аппарат выпускает сразу три подобных импульса один за другим. Если на пути есть живое существо, которое двигается, устройство считывает даже малейшие изменения и отображает на дисплее. Таким образом, мы узнаем, что впереди кто-то есть даже на расстоянии в 40 метров, и это в полной темноте. «Ну, не знаю». — почесал затылок Михаил. — Может, толк и будет, но не лучше ли использовать тепловизор? — Многие живые существа, если они холоднокровные, не выделяют достаточного количества тепла, — заявил я. Тот же червь из их числа. — Тогда ПНВ с инфракрасной подсветкой. — Миша, угомонись. — Берем. Тем более он довольно компактный. Я слегка остудил пыл друга. — Но швед, а что насчет дрона? — Дрон? «Летающий?» — вмешался Дигер. «Прыгающий?» «А можно на него глянуть?» — поинтересовался Вергилий. «Конечно, вон в том ящике». Швед махнул рукой, а после замялся. «Только тут это. моделька слегка другая. Того, что я предлагал ранее, в наличии не оказалось. Этот крупнее будет». Диггер подошел к указанному ящику, открыл его и, быстро осмотрев, расхохотался. «Вы что, серьезно? Да по тем местам, где я буду вас вести, и самому-то пролезть непросто, а тащить этого гуманоида тем более. Не, я согласен с Максимом. Лучше уж пусть будет этот, как его там, сканер мля». Я подошел ближе и заглянул в ящик. И действительно, дрон-разведчик там и вправду имелся. Но его размеры явно были великоваты. Даже если просто нести его в руках... Очень скоро это дело жутко надоест. А если он будет катиться своим ходом, то быстро разрядится». «Я его просто так прихватил», — отбрехался швед, увидев мое выражение лица. Еще с минуту мы выясняли целесообразность использования дрона, после чего у меня закончилось терпение. «Так, заткнулись все. Дрона не берем. Слишком громоздкий. Мы не спелеологи, а спасатели. Я не собираюсь отсиживаться за каждым углом» пока этот комбайн ползает впереди и снимает домашнее видео. «Дело ваше», — пожал плечами швед. Ящик перекочевал обратно в автомобиль. Закинув автомат за спину, я подхватил лежащий рядом рюкзак. «Все необходимое уже там», — как бы случайно пояснил швед. «И аптечки тоже». «Тогда спускаемся», — спросил Раф. «А я?» — подал голос Серега. «Можешь остаться в фургоне», — предложил барыга. «Там есть все необходимое. Разверни рацию, это несложно. Кстати, я прихватил еще и активные наушники для каждого. Они уже вмонтированы в шлемы. Теперь мы можем переговариваться как с поверхностью, так и индивидуально между собой. Но для этого нужно будет опустить вон тот ретранслятор, иначе не пробьет». Серега кивнул и двинулся в сторону припаркованного Форда. Но не дошел, остановился, обернулся. «Мужики, удачи вам!» а затем посмотрел на меня. «Макс, вытащи Катю, обязательно вытащи!» «Без нее не вернусь», — громко произнес я. Серега кивнул, развернулся и снова направился к машине. Ну а я, закинув первый попавшийся рюкзак на спину, застегнул шлем, опустил наушник и двинулся к полуразрушенному выходу из котельной. «Ну, чего встали?» спросил я, когда подошел к шахте и увидел, что остальные все еще топчутся в нерешительности на месте. Вещи похватали быстро. Раф и Верк подтащили довольно тяжелый ретранслятор к входу. Спустить его вниз оказалось еще тем геморроем, но в итоге, потратив на это дело минут пятнадцать, все же удалось спустить его на дно шахты. Глубина оказалась довольно существенной, 13 метров. Мы оказались в небольшом широком коллекторе. Здесь, под потолком, висела слабенькая лампа накаливания, от которой толку было немного. «Так, сейчас запустим ретранслятор, и можно выдвигаться», — пробормотал швед, принявшись копаться в передней панели устройства. «Вот, готово. Связь с Серегой есть?» «Должна быть. Аппаратуру настраивал мой техник» неуверенно сказал швед. «Эй, люди!» вдруг раздалось из наушника. «Меня кто-нибудь слышит?» «Серёга?» спросил Миша. «Это ты?» «Ага, всё работает просто шикарно. Я и не думал, что это так просто. Пару проводов подключить да чистоту подобрать». «Это хорошо», — сказал я, а затем обратился к Дигеру. «Ну, Верк, куда дальше?» «За мной». Ответил тот, после чего снял с разгрузки фонарь, включил его и двинулся вперед. Судя по компасу, на северо-запад. Я быстро сверился с картой метро и остался доволен. Пока все шло нормально. Направление нашего прошлого маршрута и настоящего примерно совпадало. Разница лишь в том, что ранее мы двигались по поверхности, петляя по бездорожью. Вергилий и Раф шли первыми, о чем-то переговариваясь. Они-то маршруты стоптали уже не один десяток раз, а поэтому на данном этапе можно немного расслабиться. Но у меня не получалось. Все мои мысли занимали вопросы. Бесконечные вопросы. Как там раненый Костолом? Что сделал Картавин, сообразив, что мы не повелись на его угрозы? Катюха. Что она сейчас испытывает? Сидит где-то в темной сырой камере, без еды, без воды, и лежать от нее уже одни только обглоданные кости остались. А если ее все это время подвергали насилию, жестоким извращенным пыткам? Быстро идти не получалось. На полу валялось много различного техногенного хлама. Местами решетки, вложенные на бетонные основания в полу, были попросту проломлены. Звук наших шагов разносился во все стороны, да так, что создавалось впечатление, что передвигаются не пять человек, а как минимум отделение. То, что здесь была такая хорошая слышимость, тоже действовало на нервы. Меня немного успокаивало лишь одно. Картавин, хоть и с поехавшей крышей, но вовсе не дурак. Ну не станет он просто так отдавать на растерзание дикарям единственного пленника, попавшего к нему за долгие годы, тем более молодую девушку, оставит для себя. «Макс!» — окликнул меня Миша. «Ты чего такой загруженный?» «А сам-то как думаешь?» «Из-за Катюхи?» Я просто кивнул. «Все будет нормально. Она жива». «Я искренне на это надеюсь», — пробормотал я. «Эй, народ!» — раздался в наушниках голос Сергея. Я в оборудовании и нашел любопытную вещь. Этот ваш эхосканер тоже подключен к системе. Я не знаю, кто его настраивал и каким макаром тут все налажено. Но тема такая. Если вдруг заряжется бой, я смогу прямо отсюда сообщать, что видит сканер. Круто, да? Швед усмехнулся. Тоже мне. Догадался он. Мои техники уже все настроили. Все сигналы также идут через ретранслятор не знаю, насколько его хватит, но вглубьет на километр. «Ладно, хрен с вами», — отозвался Серега и отключился. Технические линии московского метрополитена были уложены как попало. Иногда складывалось впечатление, словно мы не в туннелях метро, а в каких-то древних катакомбах. Кое-где на стенах были нарисованы белой краской едва заметные стрелки, указывающие направление движения. Иногда они противоречили друг другу, сбивая с толка. «Верк, твоя работа?» — поинтересовался Михаил, увидев одну из стрелок. «Нет, не мое», — отозвался Дигер. «Тут и до меня столько народу прошло, что охренеть! Кого тут только не было! Внизу целый подземный город! Нам только до той магистрали добираться часа четыре, а то и больше! А пока будем идти, будьте осторожны!» Других направлений и ответвлений тут тьма. Заблудиться проще простого. О том, что мы недалеко от основных пассажирских магистралей, напоминало только одно — проезжающие поезда. Гул от их движения хорошо ощущался через толстые стены и метры земляной породы. Основной проход, по которому мы шли, уходил то влево, то вправо. То резко опускался вниз, то поднимался. Как по нему ориентировался Вергилий, было загадкой. Состояние внутренних коммуникаций оставляло желать лучшего. Все было ржавым, грязным. Света тоже практически не было. Лишь изредка встречались вкрученные обходчиками лампы накаливания. Попадались заброшенные электрощитовые, какие-то полузатопленные коллекторы, сломанные лестницы. Иногда встречались воздуховоды и вертикальные штреки, уходящие хрен знает на какую глубину. Около часа мы брели туда, куда вел Вергилий. Сразу было видно, это его стихия. Он с легкостью пролезал через любые проходы, быстро ориентировался по каким-то надписям на стенах, а попутно рассказывал, что и где находится. Чувствуете какой аромат? Поинтересовал Раф. А то пробурчал Михаил. «В этом районе когда-то была очистная станция. Ходил слух, что однажды все то дерьмо, что было в резервуарах, просто утекло в туннеле. «Зачем ты нам это рассказываешь?» «Ну, просто, чтобы не скучно было». «Ага, когда скучно, о дерьме не говорят», пробурчал швед. «А о чем говорят?» «О деньгах или о тачках? Женщинах?» Тфу ты!» Верк сплюнул на загаженный бетонный пол. «Одни и те же темы, никакой оригинальности!» Прошло около двух часов. В целом картина практически не менялась. Одни темные и частные туннели сменялись другими. Все встречающееся оборудование было старым, еще советским и явно не входило в рабочую категорию. Вскоре туннель, по которому мы двигались, начал постепенно уходить куда-то вниз. Сначала попалась одна небольшая лестница, затем другая, третья. Если изначально вдоль стен тянулись целые пучки электрических кабелей и труб, то и дело уходящих в разные направления, то сейчас мы наблюдали лишь голые стены, на которых клочьями висела отошедшая от сырости штукатурка. Пол был залит какой-то бурой жижей, от которой ощутимо несло гнильем то тут, то там попадались раскуроченные аппараты, содранные изоляцией проводов, мусор. «Ну что, товарищи, вот мы и подошли к тому сектору, где начинается самое интересное», — почти торжественно произнес Раф, обернувшись к остальным. «В смысле?» «В прямом», — пояснил Вергилий. «Когда я говорил, что дрон здесь не пройдет, я имел в виду именно этот участок. Дальше будут многочисленные завалы, «Участок старый, давно признан аварийным. Полстей придется много, чуть ли не на пузе». Сразу за ним в массивной бетонной стене был кое-как виден низкий темный проход с ужасно неровными стенами. Он был частично прикрыт остатками гнилого деревянного щита. Справа от него висела проржавевшая насквозь трансформаторная будка с наполовину оторванной дверью. Слева висели какие-то небольшие аппараты с вкрученными в них маленькими разбитыми лампами. Если не знать, что здесь есть проход, то с большой вероятностью можно пройти мимо, подумав, что это просто очередной воздуховод. Ну и отлично, блин, просто шикарно, пробормотал Миша. И как тут поезда вообще ходят? Не ходят. Линия пролегает более чем в полукилометре к востоку. И чем больше мы углубляемся, тем дальше от обитаемых мест. Сюда даже прожжённые путевые обходчики не заглядывают. А дигеры Здесь их тоже не бывает. Все давно обхожено. Место само по себе дерьмовое. А как ты вообще обнаружил вход на магистраль? До самого входа еще метров семьсот. Это если по прямой. А обнаружил очень просто. Ранее здесь стоял щит, предупреждающий о том, что далее находится аварийно опасный участок щит со временем развалился на части. «Понятно. И ты полез посмотреть, что там?» Вергилий лишь усмехнулся. «Ну что, идем?» — поинтересовался Раф и первым полез в темный кривой проход с частично осыпавшимися стенами. «Ой, не нравится мне это!» — подумал вслух Михаил, но последовал за остальными. Первые метров двадцать было еще терпимо, Приходилось в полусогнутом положении склонять голову, чтобы она не цеплялась за бетонный потолок. То тут, то там осыпалась штукатурка. Пол был залит грязной водой с плавающим в нем мусором. Кое-где лежали крупные обломки, ящики с давно проржавевшим инструментом, пучки кабелей. Света здесь не было. Линия осталась позади. Передвигаться в тесном туннеле со всем нашим имуществом и оружием было очень непросто. Особенно страдал Михаил. А вот Верк, несмотря на свой солидный рост, перемещался свободно, а главное — молча. Попался поворот налево, затем еще один. Метров через 30 мы миновали полуразрушенный коллектор, в котором было много скопившегося за долгие годы мусора. Вскоре показалась лестница, спускавшаяся в круглый люк, сделанный прямо в полу. Вся жижа частично стекла внутрь, сделав похожим его на канализационный сток. Я заглянул внутрь и увидел вмонтированные в стену ржавые поручни. «Нам что, туда?» — охнул Миша, заглянув вниз. «Ну да. Глубоко?» «Еще метров восемь». Раф убрал фонарь в разгрузку, а вместо него включил другой. Тот, что был закреплен на шлеме. Ну что, я пошел! ухмыльнулся он и спустил ноги вниз. Внезапно ожила рация. «Э-э, мужики, тут такое дело. Голос Сереги был крайне взволнованным. Что такое? спросил я. Тут какие-то черти подъехали, тоже в шахту лезть собираются. Бля, по-моему, это Альфа!